четыре книжных. Первое. Было четыре книжных магазина, которые сделали меня тем, кто я есть. Ни одного из них больше нет на свете. Первый, самый лучший, самый чудесный и самый волшебный, потому что самый невещественный, вообще был передвижной книжной лавкой. С 9 до 13 лет я посещал местную школу-пансион в качестве приходящего ученика. Как и все школы подобного рода, это был целый мир. То есть в нем имелась своя кондитерская лавка, раз в неделю работала своя парикмахерская, а раз в семестр приезжал книжный магазин. До тех пор моя книжная фортуна переживала взлеты и падения, в соответствии с тем, что выставлялось на продажу в нашем местном СМИТе. Пафиновские издания и армадовские, в мягкой обложке, на которые я экономил изо всех сил, исключительно с детских полок, так как исследовать более отдаленные регионы мне в ту пору даже в голову не приходило. Впрочем, на далекие экспедиции денег все равно не было. Еще я дружил со школьными библиотеками и с местной городской. Увы, в том возрасте я был серьезно ограничен и в средствах, и в ассортименте. А потом, когда мне стукнуло 9, у нас вдруг объявилась разъездная лавка. Она раскинула свои богатства в большом пустом классе старой музыкальной школы, и, это было в ней самое лучшее, для нее не требовалось денег. Если ты покупал книги, Все записывали на твой школьный счет. Это было просто чудо. Я мог покупать по 4-5 книг за семестр в полной уверенности, что они затеряются среди всевозможных школьных выплат, где-нибудь между стрижкой и уроком игры на контрабасе, и меня никогда не поймают. Так я обзавелся серебряной саранчой Рэя Брэдбери, сборник, похожий на «Марсианские хроники», но с некоторыми отличиями. Она мне ужасно понравилась, особенно «Ашер-2», дань Эдгару По. Кто такой По, я, правда, тогда не знал. Еще я купил письма Баламута, полагая, что все, что сделал парень, написавший «Нарнию», просто обязано быть отменным. Я купил бриллианты навсегда, Яна Флеминга. Обложка обещала, что скоро по этой книге снимут крутецкий фильм. И «День Триффидов» и «Я робот» я тоже купил. Магазин вообще был богат у Уиндомом, Брэдбери и Азимовым. Детских книг привозили на удивление немного. Это-то и было и хорошо, и очень дальновидно. При этом по большей части книги были просто великолепны. Владельцы лавочки торговали такой литературой которую дети действительно захотят читать. Разумеется, ничего скандального, спорного или подлежащего конфискации. Первой книгой, которую у меня конфисковали, стала а моему племяннику Альберту я оставляю остров, выигранный у жирного Хагана в покер, потому что на обложке у нее красовалась художественно обнаженная молодая особа», я выудил ее обратно у директора, заявив, а попросту говоря соврав, будто это книга моего отца. Примечание. Роман английского новелиста Дэвида Фореста, впервые опубликованный в 1969 году. Конец примечания. Хоррор тоже годился, как и большинство моих одногодков. В 10 лет я был помешан на Деннисе Уитли и обожал, хотя и редко покупал, библиотечку ужасов издательства «Пан». Потом был еще Брэдбери, еще и еще, в превосходных обложках от пана, и Азимов, и Артур Кларк. Долго это счастье не продлилось, всего с год или около того. Возможно, слишком много родителей в кои-то веки внимательно прочитали школьные счета и нажаловались дирекции. Но я не возражал, меня уже ждали другие горизонты. Второе. В 1971 году Соединенное Королевство перешло на десятичную денежную систему. Знакомые шестипенсовики и шиллинги, с которыми я рос, внезапно превратились в новые пенсы. Один старый шиллинг теперь стоил 5 новых пенсов. И как бы нас ни заверяли, что на стоимости товаров это никоим образом не отразится, Вскоре даже 10, почти что 1 стало ясно, что еще как отразилось. Цены подскочили и весьма стремительно. Книги, ранее обходившиеся в 2 шиллинга и шести пенсовик, то есть 12,5 новых пенсов, вскоре уже стоили 30 новых пенсов или даже 40. Я хотел книг, но на свои карманные деньги почти не мог их себе позволить. К счастью, был один книжный магазин, а именно Уилмингтон-Букс, не так уж далеко от моего дома. Выбор книг там был не ахти, так как они по совместительству продавали еще и товары для художников и даже некоторое время служили почтовым отделением. Зато у них, как я вскоре узнал, скопилась куча книжек в мягкой обложке, которые прямо-таки жаждали уже наконец найти своих покупателей. И нет, в те дни покупателям еще не хватало наглости рвать обложки, чтобы вернуть быстро прочитанную книжку как брак и стребовать деньги обратно. Короче говоря, я просто прочесывал полки в поисках книг с ценами, указанными одновременно и в старых, и в новых деньгах, и запасался в впрок, крутыми книжками по 20-25 пенсов. Эхо у него в костях, Тома Диша, стала первой из таких находок. И это привлекло внимание юного книгопродавца. Звали его Джон Бэнкс. Он, кстати, умер несколько месяцев назад, в 50 с лишним. Тем магазином владели его родители. Он носил хиповые длинные волосы и бороду, Полагаю, его немало позабавил двенадцатилетка, покупающий Тома Диша. Он показал другие издания, которые могли бы прийтись мне по вкусу, и мы много говорили о книгах и о научной фантастике в частности. Говорят, золотой век научной фантастики — это когда тебе 12 И да, он был из чистого золота, как это вообще свойственно золотым векам. Казалось, кругом всего в изобилии. И тебе, Муркок, и железный и Диленни, и Элисон, и Легуин, и Лаферти. Я заставлял тех, кто путешествовал в Америку, разыскивать мне книги Лафферти в полной уверенности, что он просто обязан быть знаменитым писателем и автором всеамериканских бестселлеров. Как ни странно, не действительно кое-что привозили». В том же магазине я открыл для себя Джеймса Брэнша Кейбелла В изданиях с предисловиями Джеймса Блиша И, кстати, книга Кейбела оказалась первой, которую я вернул Это был Юрген, и в нем не хватало последней части Пришлось идти в библиотеку, чтобы выяснить, чем все закончилось Когда мне исполнилось 20, и я сказал Джону Бэнксу, что пишу книгу Он познакомил меня с человеком из Пенгуин, который посоветовал направить ее в Кэстрель и подсказал, кому именно. Редактор ответила очень ободряющим ⁇ Нет ⁇ и теперь я могу сказать, что чрезвычайно ей благодарен. Я, видите ли, недавно перечитал эту рукопись. Впервые за 20 лет. Есть на свете братство людей, которые читают и которым не безразличны книги. Самое лучшее в Джонни Бэнксе было то, что он разглядел в одиннадцати-12-летнем мне, члена этого братства, и не только делился тем, что ему самому нравилось и не нравилось, но и спрашивал мое мнение. Третье. А вот хозяин магазина Плюс букс в Торнтон Хит к этому братству явно не принадлежал. А если и принадлежал, То ничем себя не выдал. До магазина надо было долго ехать на автобусе от школы, где я обретался между 14 и 17 годами, так что попадали мы туда нечасто. Хозяин свире позыркал на нас, стоило нам переступить порог, явно подозревая, что мы намерены что-то стянуть. Ничего подобного. И опасаясь, что мы распугаем регулярную клиентуру состоявшую из пожилых джентльменов в плащах, нервно рывшихся в стопках мягкого порно. И не зря опасаясь. Если мы случайно подбирались слишком близко к порнографии, он рычал на нас, будто пес. Вообще-то порно нас не интересовало. В погоне за своими сокровищами мы сразу ныряли в глубину магазина и принимались рыться на полках. У каждого тома на обложке или внутри — красовался штамп плюс букс, напоминавший, что ее можно принести назад за полцены. Мы много чего там покупали, но назад никогда не приносили. Раздумывая об этом сейчас, я дивлюсь, откуда там вообще брались книги? С какой стати в чумазом магазинешке, который, если и относился к Южному Лондону, то весьма условно, Водились такие залежи американских изданий в мягких обложках. Я купил все, что только мог себе позволить. Эдкара Райса Берроуза с обложками Фразетты. Примечание. Фрэнк Фразетта, 1928-2010 годы. Американский художник, иллюстратор-фантаст и автор комиксов. Конец примечания. Экземпляр розы эклезиаста железный от которого пахло ароматизированным тальком, и пахнет даже до сих пор четверть века спустя. Там я нашел Дальгрена и Нову, и там впервые открыл для себя Джека Венса. Примечание. Дальгрен и Нова романы американского писателя-фантаста Сэмюэля Рея Дилени. Родился в 1916. 42-м году. Конец примечания. Да, это было неприветливое место. Но из всех книжных, которые я с того времени посетил, именно в этот я возвращаюсь в своих снах, твердо зная, что в куче потрепанных комиксов непременно найду экшен номер 1 и что там со штемпелем на обложке, сообщающим, что ее можно вернуть за полцены, пропахшая пивом или воском, меня поджидает одна из тех книг, которые я всегда хотел прочесть. Книга из библиотеки Люсьена. Собственный приквел железный к хроникам Амбера, или, скажем, что-нибудь из Кейбела, каким-то образом ускользнувшее из стандартных библиографий. Если мне вообще суждено их найти, это случится тут. Примечание. Экшен номер один. Первый выпуск американской серии комиксов, в которой дебютировал Супермен. Вышел в июне 1938 года. Библиотека Люсьена. Люсьен, персонаж серии комиксов Геймана The Sandman, песочный человек. Библиотекарь, хранящий книги, которые в свое время были задуманы, но так и остались не написанными конец примечания. Четвертое. Плюс букс были не самой дальней целью моих послешкольных путешествий. Самой дальней был Лондон в последний день каждого семестра. В конце концов, в этот день нас все равно ничему не учили, а сезонного проездного хватало на всю дорогу, и на следующий день он заканчивался. А в Лондоне был магазин, позаимствовавший имя у одной из сказок Брэдбери, вошедших в серебряную саранчу. Были они смуглые и золотоглазые. О нем я услышал от Джона Бэнкса в Уилмингтон Букс. Понятия не имею, бывал ли он там сам, но донести до меня, что туда я просто обязан попасть, он определенно сумел. Так что мы с Дэйвом Диксоном как-то раз взяли и добрались до самой Бервик-стрит, что в лондонском Сохо, а там обнаружили, что магазин переехал на несколько улиц дальше, в одно из просторных зданий на Сент-Эн-Корт. У меня была приличная сумма карманных денег, сэкономленных за целый семестр. В магазине обнаружились высоченные качающиеся стопки уцененных твердообложечных изданий Денниса Добсона, Весь Лаферти и весь Джек Венс, какой мне только что во сне не снился. Там были новые американские кейблы в мягкой обложке и новые железные дорожные знаки. Там были полки и полки и полки и еще полки всей научной фантастики и фэнтези, о которых только может мечтать мальчишка. Воистину, эту встречу предопределили небеса. Наш союз продлился несколько лет. Продавцы дивились, но помогать не спешили. Помню, как надо мной крепко, громко и публично хохотали, когда я робко осведомился, не вышли ли уже последние опасные видения. Мне это было все равно. Примечание. Последнее опасное видение. Неопубликованная антология научно-фантастических рассказов, которую предполагал опубликовать харлан Эллисон. Первые две антологии «Опасное видение» и «Другие опасные видения» вышли, соответственно, в 1967 и 1972 годах. Последние опасные видения были анонсированы в 1973 году, но так и не увидели свет из-за недостатка средств. Конец примечания. «Именно туда я шел первым делом, очутившись в Лондоне» что бы еще я не делал, я все равно шел туда. Но вот как-то раз я приехал в Лондон, а Сент-Энскорт встретил меня пустыми окнами. Магазин исчез, а его эволюционную нишу заняла запретная планета, протянувшая более 20 лет, что по меркам магазина научно-фантастической литературы делала ее форменной акулой. Одной из немногих, кто выжил, И сейчас, проходя через Сент-Энс-Корт, я всякий раз смотрю, что там заняло место смуглых и золотоглазых, смутно надеясь, что в один прекрасный день это снова окажется книжный магазин. Там уже чего только не перебывало. Всевозможные лавки, рестораны и даже химчистка, но книжного пока так и не случилось. Сейчас, когда я это пишу, книжные прошлого возвращаются ко мне как наяву. И полки, и люди, и прежде всего сами книги, с яркими обложками, со страницами полными неисчерпаемых возможностей. Не знаю, кем бы я был без этих полок, без этих людей и мест, без книг. Думаю, я был бы очень одиноким и пустым, жил бы в постоянной тоске потому тому, для чего и слов-то не найти. Пятое. И есть еще один магазин, о котором я пока не упомянул. Он очень старый и большой, с маленькими комнатками, которые крутятся в причудливом хороводе, превращаясь то в двери, то в лестницы, то в книжные шкафы. Стены их сплошь покрыты полками и полками книг. Всех книг, с которыми я когда-либо мечтал познакомиться, книг, которым был очень нужен дом. Книги в стопках, книги в темных углах. По мне так еще нужно кресло у камина, где-нибудь на первом этаже, недалеко от двери, и я бы там сидел и по большей части молчал, листая какую-нибудь старую любимую книгу, или даже новую, а когда в магазин приходили бы люди, я кивал бы им, а, быть может, даже улыбался, приглашая бродить и рыться самостоятельно, Для каждого из них нашлась бы книга, где-нибудь в потайном уголке или на виду, и если они сумеют ее найти, пусть забирают, а иначе пускай себе бродят и ищут, пока не станет слишком темно, чтобы читать. Предисловие к сборнику «Наполочная жизнь». Фантастические рассказы о книжных магазинах под редакцией Грега Кеттера. 2002 год.